Глава 5. Случайный свидетель. Прятаться в темном вечернем пустынном парке было страшно и весело одновременно. Страшно, потому что воображение рисовало жуткие картины с инопланетными монстрами, выползающими из тайных нор, или маньяком-убийцей, вышедшим на охоту. Почему-то маньяк представал в виде страшного трубачиста которого Патрик видел однажды в книге, с большой шляпой-цилиндром в грязном дырявом сюртуке, заросшим черным густым курчавым волосом лицом и огромными клыками, торчащими изо рта. Трубочист должен был быть вооружен огромным ножом размером со старинный мясницкий тесак, однажды виденный Патриком на уроке истории, когда учительница, она же классная руководительница, рассказывала об эволюции орудий труда. Неподалеку хрустнула ветка. Патрик вздрогнул и зазирался по сторонам, но никого не увидел. Только черные силуэты деревьев, превратившиеся силой воображения в чудовищ великанов, тянули свои костлявые руки к затаившемуся на земле мальчику. Каркнула ворона и сорвалась с ветки, осыпав паренька сухими листьями. Черной молнии птица метнулась к вершинам деревьев и пропала. Патрик тихо перекрестился. Вытащил из-под одежды на груди нательный крестик на тонкой цепочке и поцеловал распятие. Губы беззвучно зашептали молитву. «Отче наш, и же еси на небеси!» Патрик Брюнкер был чернокожим, сыном француза-алжирца и русской. Ему исполнилось только 10 лет. И в вечернем парке в ноябрьский холод он прятался потому, что пытался пройти обряд инициации, чтобы быть принятым в клуб. Отсиживание в парке всю ночь было второй ступенькой в обряде. Первую Патрик преодолел пару часов назад. Клуб был странным, но популярным объединением среди мальчишек, возникшей стихийно. Он стал неотъемлемой частью подросткового образа мышления и повседневного существования. Взрослые, как слышал Патрик, называли их клуб «малевичами». Но Что могло означать это слово, мальчик не знал. Он только понимал, что это как-то связано с их деятельностью, тем, чем они занимались на улицах. Сами же ребята часто называли себя «новые дикари» или «просто дикари». Кому как не дикарям свойственно совершать нелепые выходки, не вяжущиеся с привычным образом поведения, а затем пытаться это отразить в наскальных рисунках. За неимением скал в пределах Петербурга ребята использовали любую пустую поверхность, которая подворачивалась им под руку. Патрик же просто любил рисовать. Он делал это каждую свободную минутку, что появлялось, когда заканчивались уроки. Он рисовал карандашами и мелками, красками и из распылителя, гелевыми ручками и электронным пером в школьных тетрадях, чьи поля украшали причудливые вязи, в которых можно было угадать готических грифонов, русалок, мышей, увенчанных коронами, и мудрых старцев с курчавыми бородами. В клуб Патрик попросился по нескольким причинам. Во-первых, потому что не хотел выделяться из общей массы ребят, которые бредили клубом. Во-вторых, потому что любил рисовать, и романтика создавать картинки на стенах из баллончика его весьма привлекала. И в-третьих, потому что его достали учителя, и хотелось сделать хоть что-нибудь, чтобы они, узнав о его причастности к этому делу, явно не одобрили бы. Максим Кривошеев был старше Патрика на два года и был главным в их школьном клубе. Все звали его Кривой за фамилию. Когда так его звали ровесники или ребята постарше, Кривошеев не обижался. Но когда это ему говорил кто-то из малышни, он без разговоров давал по уху. После чего, если малец не понимал, продолжал воспитание, добавляя еще пару оплеух. Кривошеев подходил к приему в клуб новых рекрутов, разборчиво. Каждому он предлагал вступительное испытание, исходя из индивидуальных особенностей новобранца. Но первым пунктом обязательно следовал рисунок. Выбиралось место в городе, оно присматривалось заранее. У Кривошеева была карта, на которой крестиками отмечались подходящие площадки для нанесения наскальной живописи. Патрику тоже нашли место. Определили время. Сюжет картины, которую он должен был оставить после себя, Патрик мог избрать сам. Только баллончик с краской ему передал кривой и сказал, что эту краску ни один робот свести не сможет. Краску ребятам добывали старшие товарищи. Клуб делился на старшее и младшее звено. Старшие уже учились в институтах и университетах, младшие просиживали на школьных скамьях. Но краска всегда приходила от старших, и каждый раз по составу она отличалась от той, что использовалась раньше. Патрик в этом ничего не понимал, но вот его друг коромысла, Сенька Карамыслин, в химии разбирался на уровне лауреата Нобелевки. Один из спреев он аккуратно вскрыл и изучил его составляющие, а также просветил Патрика о том, что их клуб вовсе не то, чем кажется что над старшими есть свои управляющие, которым нужны такие рисунки на стенах, чтобы уборщики не могли с ними справиться. Но вот зачем это нужно? Коромысло не мог объяснить. Сам же наотрез отказался вступать в клуб. Кривой передал Патрику баллончик с краской, обозначил место для рисунка, а также предупредил, что за ним будут все время наблюдать. После чего спросил, когда Патрик хочет пройти второе испытание для вступления в клуб. Второе испытание для Патрика Кривой придумал ужасное. Он откуда-то прознал, что мальчишка боится темноты и одиночества, даже засыпает с включенным ночником и с открытой дверью, чтобы слышать, как в гостиной родители смотрят головизор. И Кривой поставил Патрику задачу – провести вечер и ночь в парке. Патрик решил, что испытания надо проходить сразу, ничего не откладывая, и вопрос с выбором парка отпал за ненадобностью. Рядом с местом, где Патрик должен был оставить свой рисунок, находился Приморский парк Победы. Патрик уже размышлял о том, что он скажет родителям, и какую легенду придумать, чтобы предки отпустили его на целую ночь, когда Кривой выставил условия. Родители всю ночь должны оставаться в неведении о том, где находится их сын. Если они что-нибудь узнают, испытание признается непройденным. Патрик был убит. Не сказать родителям. Он представил, как они волнуются, как они сходят с ума от безызвестности. И понял, что просидеть ночь в парке – это лишь половина испытания. Главное – выдержать, понимая, что в это время его родители не могут найти себе места. Обзванивают морги и больницы, обращаются в соседний участок полиции, откуда их отправляют домой, сообщив, что их ребенок где-то загулял с друзьями. Но Патрик все таки решился. Он сказал кривому, что готов на всё. Только ему нужно время, чтобы подумать над темой рисунка и съездить осмотреться на месте. К парку его отвез коромысло, у которого уже имелся собственный гравицикл. Всю дорогу он отговаривал Патрика от этого поступка, но чернокожий мальчишка стоял на своем. «Он должен быть таким же, как все, ничем не выделяться». Коромысло ему возражал. «Я же выделяюсь, и ничего». Патрик с мудростью затравленного зайца взирал на друга и говорил ему. «Тебе можно, ты белый». Отговорить Патрика не удалось. Вместе с коромыслом они обошли парк, присмотрев Патрику схрон, в котором ему предстояло провести ночь. Осмотрели стеклянную кабину лифта, которая скользила наверх к платформе, где останавливались флайеры такси. И кабинка Патрику понравилась. Он сразу увидел картинку, которая должна украсить это место. Девочка, которая часто являлась ему в мечтах. Красивая девочка с голыми ногами. Она сидит, обняв коленки, и плачет. А позади нее, просвечивая сквозь стекло кабины, возвышается ноябрьский лес. Настал час испытания. Патрик дождался вечера и отправился на дело, прихватив теплую одежду в рюкзаке и баллончик с краской. Перед уходом он набрал номер коромысла и увидел друга. Патрик позвонил ему только с одной целью. Он попросил, чтобы вечером тот пришел к его родителям и попросил бы их не беспокоиться. Не вдаваясь в подробности, Карамысла должен был заверить их, что с сыном ничего не случится. Он вернется утром. Просьба Карамыслу не понравилась, но он согласился ее выполнить. Патрик нарисовал на стене кабины то, что задумал. Картинка ему удалась. Он почувствовал это лишь только нанес последний штрих. Она радовала его, и было обидно, что и это произведение исчезнет под натиском холодной бездушной машины. Если роботу-чистильщику не удастся ее свести, то стекло просто заменят, и рисунок все равно будет уничтожен. Не пойдешь же договариваться в службу по уборке улиц, чтобы снятое стекло с рисунком отдали автору. «Все равно ведь уйдет на переплавку». Чтобы сохранить рисунке хоть что-то, Патрик прихватил с собой цифровую камеру, сделал несколько обычных снимков, а потом снял голограмму и остался доволен проделанной работой. Потоптавшись несколько минут возле рисунка, Патрик отправился в парк. Ждать вечера не имело смысла. Из дома он прихватил на ладонник, вызвал из памяти книгу, заданную по школьной программе, и, укрывшись в схроне, стал читать. Его укрытие представляло из себя небольшую яму, в которую ссыпали собранные в парке листья. Потеплее одевшись, Патрик зарылся в листья и погрузился в чтение. Книга его интересовала мало». И вскоре он закрыл файл и вызвал игрушку в жанре ходилки, бродилки, леталки, стрелялки. Но и это развлечение ему вскоре надоело. Он вышел из игры и загрузил фильм. Что-то историческо-приключенческое, рассчитанное на его возраст. Он просмотрел половину фильма, но в итоге его сморило и он задремал. Патрик проснулся, когда стемнело. Вечер окутал парк непроницаемым плащом сумрака. А самое страшное – это вовсе не темнота, а сумрак. Когда еще проступают очертания предметов, и в них видится что-то страшное и чудовищное. Патрик посмотрел на часы и обнаружил, что до ночи еще далеко. И надо как-то убить время. Он попытался повторить программу с чтением, игрой и фильмом, но Парк притягивал к себе внимание, пытаясь напугать паренька. Отложив на ладонник, Патрик наблюдал за вечерним парком, ожидая от него подлости. Послышались шаги. Патрик встрепенулся и выглянул из укрытия. Кто-то торопливо шел по аллее. Схрон Патрика располагался неподалеку от аллеи, и ему было прекрасно видно, что на ней творилось. Через парк шел человек в деловом костюме выглядевший банкиром или, по меньшей мере, начальником отца. Однажды Патрик видел папиного босса, когда тот приезжал к ним домой за документами. В этот день папа болел. Внезапно Патрик почувствовал, как его накрыла волна ужаса, пронесшаяся по парку. Патрик стало страшно до мокрых штанов. Но он сдержался, только на секунду зажмурил глаза. Человек на аллее тоже что-то почувствовал. Он остановился и закрутил головой, выискивая угрозу. В то, что произошло дальше, Патрик сначала не поверил. Прямо перед человеком в костюме вырос, словно бы соткался из воздуха другой человек в кожаном плаще с красным платком на шее. Он вышагнул буквально из пустоты. Человек в костюме обернулся и столкнулся взглядом с незнакомцем. Патрик понял что ужас, распространившийся по парку, исходил именно от человека в плаще. Он сам был живым воплощением ужаса. От него просто пахло кошмаром. Несколько минут мужчины стояли друг против друга, соревнуясь в игре в гляделке. Но Патрик смутно догадывался, что между ними идет борьба, невидимая для глаз. Он даже будто услышал на мгновение звуки страшной сечи человек в костюме проиграл. Внезапно он пошатнулся, переступил с ноги на ногу и рухнул на холодную ноябрьскую землю. Потом он дернулся несколько раз и вдруг исчез. Точно и не было его вовсе. То ли растворился в зябком воздухе, то ли земля забрала его в могилу. Патрик с трудом сдержался, чтобы не закричать, и зажал себе рот рукой. Человек же в плаще постоял несколько мгновений, а затем неспешно пошел по аллее прочь. И тут же Патрик почувствовал, что ужас исчез. От незнакомца больше не веяло кошмаром, словно другой, его поверженный враг забрал все с собой. Патрику стало неуютно и боязно одному в парке, и он решил проследить за человеком в плаще.